Мы идем в молчании. Вернее, сначала мышонок без перерыва болтает, видимо, от переизбытка впечатлений. Но потом видит, что я морщусь от каждого его слова, и если и отвечаю, то сквозь зубы. И мудро смолкает. Знаю, веду себя недальновидно. Этот мальчик, к тому же обязанный мне жизнью, сейчас способен дать огромный объем информации которую впоследствии мне придется добывать с трудом. Но сейчас я совершенно не в настроении. Отвертка в глазу Боба – чистой воды самозащита. К тому же он остался жив. А этот тип, не знаю его имени, и Бог даст, никогда не узнаю, непосредственно моей жизни не угрожал. У меня была возможность отсидеться в заброшенном бараке и даже уйти в тот момент, когда несостоявшийся убийца объяснил свою позицию. Ему не было до меня дела. Несмотря на погружение в неприятные мысли, замечаю, что шагающий рядом мышонок, забавно переставляющий ноги в большой обуви, периодически обхватывает себя руками. А только видит, что я обращаю на него внимание, немедленно убирает руки в карманы. «Ребра?» «Угу», — шмыгает носом мальчишка. «Тебя надо перевязать. Сейчас доберемся до дома, там помогут». Мышонок говорит настолько уверенно, что меня берут сомнения. «Помогут, помогут!» Видимо, мальчишка замечает скептицизм в моем взгляде. «Они моя семья!» «Семья!» Прекрасно помню снимок того, что вначале мне показалось пугалом. Сильно подозреваю, что бедолага тоже считал себя членом семьи. «Как ты попал к ним?» Пересиливаю себя и задаю вопрос. Я остался сиротой, отвечает, будто этим все сказано. Молчу, и он так и продолжает. Я сбежал из приюта и скитался. Проклятые наткнулись на меня и приютили Почему? Не знаю. Мышонок снова шмыгает. Нет, мотаю головой. Почему сбежал из приюта? Не понаслышке знаю, что такое приюты Нижнего мира. Мне посчастливилось. Пробыть там всего несколько месяцев до моего распределения на завод. И могу сказать, что жизнь в коморке общежития при заводе показалась мне гораздо терпимее. Били? Мышонок опускает голову и кивает. Его щеки становятся пунцовыми. Ему стыдно за то, что его били, и он не смог этого вытерпеть. — А ты бил? — спрашиваю. — Что? — скидывает голову. «Ты, — спрашиваю, — бил? Бил кого-то, кто младше и слабее тебя?» Глаза мальчонки округляются. «Нет». «Тогда чего краснеешь?» Он так долго смотрит на меня во все глаза, что спотыкается и растягивается на снегу. Приходится его поднимать за шиворот. Мышона койкает, адреналин покидает кровь, и теперь боль в ребрах дает о себе знать все больше. «У вас там есть кто-то, кто сумеет правильно перевязать?» Интересуюсь. «Райан, он все умеет!» Сообщает мышонок с такой гордостью за товарища в голосе, что хочется зажмуриться. Если не ошибаюсь, Райан Кэссиди – главный помощник Фредерика Коэна, главаря банды. Тот самый, о ком данных еще меньше, чем о мышонке. Он еще и мастер золотые руки? Интересно. «Пришли!» – сообщает мышонок, указывая на длинное ветхое строение. «Туда!» – прищуриваясь, вглядываясь. «Это жилой барак, самый обычный и уж точно не походящий на место дислокации преступной группировки. Между специально вбитых столбов протянуты веревки, на которых сушится белье, среди которого заметны детские вещи, крыльцо очищено от снега. Налить сколота. «Вы живете здесь?» Удивляюсь. «Не совсем, в подвале», поясняет мышонок. «А здесь живет Гвен и ее семья. Остальные комнаты заброшены. Гвен — это Гвендолин. Она еще молодая, но ее уже обрюхатели И она каким-то чудом родила. Живут тут с матерью и с детем. Ой!» Моя оплеуха перебивает его повествование повествовании. «Ты чего?» «Мал еще осуждать!» Отвечаю сухо. Мышонок розовеет. «Да я это просто...» Повторил чужие слова. «Знаю без него». «Ладно, пошли». Мышонок срывается с места и тарабанит покосившуюся дверь. «Кого несет?» Слышится изнутри старческий голос. Щелкает задвижка, и на пороге появляется пожилая женщина. Действительно пожилая что в Нижнем мире с его уровнем смертности чуду подобно. «Привет, Рында!» — по-небратски здоровается мышонок. «За что мне снова хочется его огреть?» «Мне пройти!» «Теперь понятно. Вход в подвал через дом непосредственно. Если власти начнут проверять местность, они постучат, и им откроет эта женщина, которая знать не знает, естественно, ни о каких проклятых». «Какие проклятые, сынки!» Тут только я, да дочка с приплодом. А этот? Женщина хмуро смотрит в мою сторону. Он со мной. Мышонок пытается гордо выпятить грудь, но тут же складывается пополам отранзившей ребра боли. То-то же хвостун. С нам будешь сам разбираться. Равнодушно пожимает хозяйка плечами и пропускает нас внутрь. В доме полутемно. Возле печи возится молодая женщина в заштопанном платье. Должно быть та самая Гвендолин. Прямо по полу ползает от силы годовалый ребенок. От печи в помещении тепло. Сразу же расстегиваю куртку. «Привет!» Гвендолин улыбается мне усталой улыбкой и не думая интересоваться, что я за птица и что мне нужно. Должно быть привыкла, что дела проклятых не ее забота. «Привет!» Бодро отвечает за меня мышонок. «Здравствуй!» Откликается она снисходительно. Ей не больше двадцати, но двигается женщина, будто ей давно за сорок, а у нее на плечах мешок с углем. Чувствую себя неуютно, переминаюсь с ноги на ногу. «Пошли!» Мышонок уверенно шагает за перегородку в углу комнаты, где обнаруживается дверь, стучит. «Пароль!» Тут же отзываются из-за двери. «Это мышь! Открывай!» «Пароль!» Не унимается невидимый страж. «Ох уж эти ваши пароли!» кряхтит мышонок, явно подражая хозяйке со странным именем Рында. «Пароль крыса!» «Крыса! Как поэтично! Ведь сейчас я среди них крыса и есть!» Раздается звук отодвигаемой задвижки. Дверь открывается. Вижу уходящую вниз деревянную лестницу, на верхней ступени которой стоит долговязый паренек примерно моего возраста. «Кто это?» — говорит он, смирив меня взглядом, но задает вопрос непосредственно мышонку, будто я не умею говорить. «Это Кэм!» — отвечает мальчишка. «Он убил здоровяка Сида, когда тот хотел убить меня!» «Здоровяк Сид! Теперь знаю, как его звали!» Ого. Уважительно протягивает охранник двери, и я и я удостаиваюсь личного приветствия. Ну, привет, Кэм, заходи, я Пол. Привет, отзываюсь равнодушно. Желание понравиться отсутствует абсолютно. Пошли! Мышонок пропускает меня вперед, и у меня нет выбора, кроме как начать спускаться по узкой лестнице. Сам мой проводник задерживается на верхней ступени на несколько секунд. «Фред, дома?» «Да», — слышу ответ. «В хорошем настроении, так что веди». «Вести, так понимаю, следует меня. Стало быть, смотрины. Ладно». Спускаюсь вниз. Подвал гораздо больше, чем можно было бы предположить. Кажется, даже больше дома наверху. Стены каменные, электрическое освещение, хотя и тусклое, но, тем не менее, его наличие уже удивительно. Все пространство разделено шторами, играющими роль стен. В конце помещения – печь, труба которая уходит в потолок и, очевидно, выходит на улицу. Возле печи куча угля. Вот уж чего в Нижнем мире с избытком. Печь и сейчас топится, потрескивает, благодаря чему в подвале даже теплее, чем наверху. «Здорово, да?» – догоняет меня мышонок. «Здорово!» Отвечаю, причем не кривлю душой. В нижнем мире здорово везде, где тепло. В этот момент из ближайшей комнаты высовывается заспанное лицо с торчащими в разные стороны рыжими волосами. «Мышь вернулся!» Растягивается в щербатой улыбке мальчишка лет четырнадцати и спрыгивает на пол. «Мы уже думали всё кранты тебе!» Мальчишка радостно подбегает к мышонку и довольно похлопывает того по спине. Мышонок морщится от боли в ребрах, но молчит и терпит. Сторонним наблюдателем присутствуя при встрече старых друзей. На крик просыпаются остальные. Очевидно, промышляя ночью, в первой половине дня банда отдыхает. А потому все здесь. Из импровизированных спален появляются уже знакомые по досье верхних «мне лица». Кого-то даже помню по именам. Например, рыжего поднявшего шум зовут Брэдли Поппс. Его отец помешался после увольнения с завода и перерезал всю свою семью. Мать бреда и двух его сестренок. Сам Брэдли сумел сбежать, и его приютили проклятые. «Помешался» – это прямая цитата из заклада Питера. «Как по мне, человек не выдержал того, что не в силах прокормить семью».